Глава двенадцатая. Из огня до вполымя. Следы горного народа глубоко отпечатались в пыли. Места, которые он пересекал, были отмечены следами борьбы. Тела крысолюдов и гоблинов, мумифицированные в позах, свойственных для насильственной смерти. Пыль вокруг них была потревожена и местами стерта, будто какие-то из тел сражающихся были унесены. Рядом он увидел каменные насыпи и догадался, что гномы захоронили своих древних павших, когда поднимались по лестнице. Они были нетронуты, не считая следов давней битвы. Руны, бегущие по фризам стен, были яркие. Блеск силы исходил из них. Камни света все еще мерцали. Широкие площадки периодически прерывали слабый уклон лестницы — Резьба и орнамент, украшающие их, не были изгажены гоблинскими руками. Рундгит вышел на площадку, где гномы разбили лагерь. Щиты, шансовый инструмент, машины, запасное оружие и рюкзаки были аккуратно сложены тут же. Два навьюченных торбами пони стояли спокойно, как статуи. Гном, даже еще более почтенный, чем жрец, которого он видел наверху, посасывал трубку и что-то громко ворчал на пару их бородят, выполняющих свои обязанности. Рунгид прижал уши к голове. Мимо них не пройти. Он остановился у статуи его героя и подобрал гальку. Как раньше, на площадке у логова черновходных парней тут в разные стороны расходились четыре прохода. Он с силой швырнул гальку в один из них. Ворчащий гном мгновенно вскочил на ноги. В его руке появился топор. Он закричал на бородят и приказал им встать возле каждого входа. Старший гном подтянул пояс, отложил трубку в сторону и безбоязненно пошел в ту сторону, куда Рундгит кинул гальку. Рундгит подготовился. Он чуть было не остался на месте, но страх быть пойманным крадущимся во тьме был куда больше страха быть пойманным убегающим. Он бросился вниз по лестнице. Рундгид проскакивал по три ступеньки за раз. Он издал писк паники, когда, спотыкаясь, шел через лагерь. Пони испугались его и негромко заржали. Рундгит врезался в вертикально стоящие кирки и опрокинул их с ужасным грохотом. Гном-ветеран развернулся на пятках. Он указал и закричал что-то на тягучем языке гномов, затем выхватил пистолет и выстрелил. Рундгит пригнулся. Пуля выбила фонтанчик осколков на стене прямо у него над головой. Звук гномьих шагов раздался у него за спиной, однако на стороне Рундгита был страх, и его ноги неслись, окрыленные этим чувством. Шум погони за ним утих, затем затихли и выкрики, и эхо проклятий, и вот он остался один. Рундгит шел по ступенькам все ниже и ниже под гору, в места, где тысячелетия не ступала ничья нога до того, как вернулись гномы. Он так долго шел, что потерял счет времени. Первое возбуждение от близкой смерти и ее обмана отступило, и ее место заняла боль от ран, которых он ранее не замечал. В его запястье и лодыжке врезались следы от веревок. Он весь был покрыт синяками и царапинами. Его кожа была покрыта каменной пылью от взрыва. Хуже всего были ожоги на спине и конечностях, полученные им во время поджарки. В местах, где кожа была обожжена, она натянулась, затрудняя ходьбу. Холодный и напуганный он захромал дальше вниз, в глухую ночь корней мира. Стены лестницы оказались пронизаны множеством квадратных ходов. Лестница была сделана искусно, но в боковых проходах была лишь утилитарная аккуратность. Они, должно быть, были вырублены гномами, но за этими красивыми порталами крылись лишь старые копии или шахты, или обширные пещеры, вырубленные в скале киркой и молотом. Какую руду тут добывали, неизвестно. Выработка была погружена в вековую тишину. Гномы – существа взыскательные, и, несмотря ни на что, для них все еще есть разница между шахтой и главным залом. Он задержался у некоторых из этих проходов. Он мог спуститься в эти выработки, но куда они ведут? Под громадами находятся запутанные лабиринты с шахт, покинутых гномами. Некоторые тянулись на мили, а затем обрывались. Минеральные жилы, которые в них разрабатывались, иссякли. В этих туннелях было очень темно и тихо. Воздух, казалось, полнился злыми гномьими мыслями от его присутствия. Он продолжил спускаться по лестнице. Наконец лестница закончилась у арки, вырезанной в форме кричащего лица гнома. Вокруг него ярко сияли руны. Каменные двери, закрывавшие вход, были отведены в сторону по древним направляющим. На колесиках и механизмах по обе стороны двери был свежий слой смазки. В местах, где механизмы пришли в движение, пол покрывала слетевшая ржавчина. Гномы пришли этим путем. Через дверь он вышел в длинный прямой коридор, тянувшийся под всей горой. Обернувшись поглазеть на проем, он озадаченно замер. Если смотреть с одной стороны, отчетливо была видна древняя голова гнома, но с другой — просто стена. Голый камень, за исключением дурацкого прямоугольника в том месте, где отодвинулась дверь. Снова гномья магия. Маленькие здоровики как-то рассказывали, что своими волшебными рисунками они прячут целые палаты, набитые блестящими сокровищами. И второй раз за день Рундгит убеждался в правдивости этого. Неудивительно, что у него никогда не получалось найти дорогу в глубины. Коридор усеивали сохшие крысиные трупы. Когда-то здесь случилась лютая битва. Мертвых скавинов окружала кайма из выпавшего меха. Их оружие валялось рядом с хлопьями ржавчины по контуру. От прикосновений рундгита одежда на телах осыпалась прахом. Кожа на ощупь была твердая, словно железо. Посреди дороги громоздилась очередная насыпь, которую венчало свирепое гномье лицо, недавно вытесанное из глыбы. На поверхности дороги изменились трещины. Какое-то древнее землетрясение со страшной силой обрушило участок коридора. Да так что он вздыбился на добрые футов десять над головой Рундгита и касался потолка пещеры. Дорога, ведущая к нему, резко уходила вниз. В коридоре образовался провал. В месте, где встречались эти два несоответствующих уровня, потолок и стену разделяла огромная трещина. Гоблин пошлепал прочь от вздымающегося участка. Там не пройти, земля перекрыла путь. В другом же направлении ход резко прерывался. Упавшая с потолка плита запечатала его лучше всякой двери. До недавних пор. Через весь завал прорубили туннель. Свежие отмеченные зубил, белые на серобуром камне покрывались стены, вдоль которых тянулись ряды медленно горящих фонарей на крюках. У двери была свалена гора пустой породы. Неподалеку неподвижно и молчаливо стояла гномья машина. Если они пришли оттуда, то ему в ту сторону нельзя, ибо кто знает, сколько там поджидает злобных бородатых воинов. Оставалась трещина. Принюхавшись к гном ей вони, витавшей в воздухе, Рундгит пробрался в туннель, сорвал скрепление фонари, сразу выскочил обратно в коридор. Трещина была черной черной, чернее самого черного цвета в чернейших местах гор. Она ползла по стене и потолку, и края ее уходили вверх, теряясь во мраке. В лицо подул слабый ветерок. Рундгит подошел к расселине. Склон, усыпанный угловатыми булыжниками, вел в темноту. Он поморщил нос. Уши его дернулись сами собой. Воздух, сырой и загадочный, застыл без единого движения. За его спиной раздался шум. Шум гномов. Идут вниз по лестнице. Идут за ним». Тихо бормоча от страха, он заскользил вниз по неровной поверхности и растворился в истинной тьме подгорье. Гном его фонаря хватило надолго. Насколько Рундгиту было неведомо, поскольку время, как мы с вами понимаем, мало что значит для горы гоблинов. Масса камней под горами сдавливает, выжимает из воздуха весь свет, равно как и всю пищу. Она раскатывает время в блин, чего она делается тоскливым и жалким. Когда огонек в лампе, наконец, потух, стало так темно, что ничего не различали даже гоблинские глаза, привычные к полумраку мира, лежащего под нашими ногами. Рунгит помахал перед собой. Рука зачерпнула воздух, однако мгла не прояснилась. Он обругал себя за то, что не додумался прихватить два фонаря, или три, или четыре. Много фонарей, чтобы зажигать по очереди, когда догорал бы предыдущий. Но сколько же ламп ему бы понадобилось? Сколько он тут вообще пробудет, заплутавший во тьме, куда не осмеливались соваться даже гномы? Не было даже и следа хоть чего-то живого. Где-то капала вода. Он осторожно спускался по ненадежному камню, ощупывая путь перед собой своими мерзнущими стопами. Душа у него уходила в пятки всякий раз, когда перед ним падал камень. Он шел многие часы, пока ужас не стал его столь постоянным спутником, и он настолько устал от него, что успокоился. Держась за шершавую стену для опоры и медленно и осторожно продвигаясь вперед и вниз, ища опасные места ногами, он с головой ушел в это занятие. Его глазам было не за что зацепиться, и тьма закручивалась странными цветами. Один раз его нога провалилась в никуда. Он едва не пошел вслед за ней и с большим трудом поймал равновесие. В последний момент он подался назад и опустился на руки и колени, ощупывая край пропасти. Рундгит кинул в нее камень. Всплеск воды, раздавшийся глубоко внизу, пришлось ждать долго. Вновь его обуяла паника, когда он подумал, что путь перекрыт, но он нашел обход. Через некоторое время он осознал, к своему удивлению, что он может видеть. Стены туннеля стали видимы, сначала как тень на тени, но потом стали видны рубленные линии потрескавшейся скалы. Он вытянул руку перед лицом и согнул ее. Тусклая серая тень пошевелилась в темноте. После следующих двадцати шагов он смог увидеть свои ноги, и еще двадцать шагов, и он увидел путь впереди. Без предупреждения выпавший камень покатился по высохшему руслу. Там, под горами, было множество подземных потоков, которые проделали гладкие туннели, как этот, до того, как промыли себе более легкие пути, оставляя свое старое русло сухим. Трещина в камне пола туннеля, за которой он следовал, сузилась до размаха рук, но углубилась. Он запрокинул голову. Его уши вздернулись. Далеко впереди он мог слышать стремительный поток воды. Большого количества воды. Он осторожно обошел трещину и пошел дальше туда, где свет становился ярче. Туннель вышел в огромную пещеру, украшенную великолепными каменными шпилями. В спокойный, светлый, как зеркало пруд, громко капала вода. Вокруг него натечный камень образовал причудливые формы. На островке посреди маленького озерца возвышались свет светрибы. Другие грибы росли под их шляпками, процветая в лучах их света. Это было и прекрасное, и редкое зрелище. Грот, достойный самого Таала. Рундгит мог бы закричать. Я предполагаю, что он закричал... Должно быть, он ронял слезы, но Скарсник никогда не признается в этом. Я видел, как другие гоблины плакали от ужаса или со смеху. Они непостоянные, эмоциональные создания, чему является подтверждением их противоречивая натура. Он рыдал тогда, я уверен, рыдал от радости вновь увидеть свет, который, как он думал, больше никогда не увидит. Рундгит секунду мешкал, прежде чем переплыть озеро и достичь острова. Вода была холодной, как лед. Он сделал резкий вдох, когда вода дошла ему до пояса. Затем он ахнул от удовольствия, когда она успокоила боль от ожогов. Он пригнулся, дав холоду остудить жар огня. Грибной урожай на острове был небогат. рыбы были маленькие по сравнению с теми, что растут в грибных лесах выше в горе. И все же это был настоящий пир для потрепанного гоблина. Его желудок отозвался колющими болями. Он умирал от голода. Он набивал грибы в рот десятками без передышки. Голод утих. Хотя ему было холодно, он лег среди приятной грибной поросли. В считанные секунды он крепко заснул. Что-то скользнуло по лицу гоблина. Легкое прикосновение, нежное, как паутинка на ветру. Его храп прервался. Он почесал нос и перевернулся, бормоча во сне. Он дернулся и поджал ноги к груди. Снова прикосновение. Рундгит был истощен, но его инстинкт выживания ночного гоблина наконец сработал. Он сел, прямой как стрела, очнувшись от сна. «Что такое?» Он осмотрелся, поворачивая голову то туда, то сюда. Грибы светились. Полная и глубокая тишина. Такую тишину можно найти лишь в пустынных местах земли. Никакого движения. Заводь была стеклянно-черного цвета, как полированное стекло. Рундгит расслабился. «Ничего себе. Сказал он, лишь бы услышать звук голоса, любого голоса. Он встал и потянулся. Рундгид закинул в рот гриб и начал жевать. сказала что-то, шепот на ветру, тихий, как тени, ползущие вечером по склону горы. Кто тут? Гриб вывалился у него изо рта. Его красные глаза забегали, всматриваясь в темные уголки пещеры. «Тот, тот, тот», — ответил голос. Это не было эхом его собственного голоса. У этого голоса было свое эхо. Уши Рундгита плотно прижались к его голове. Он встал в защитную стойку, выставив вперед руки, готовые схватить и сжать любую шею, что подвернется. Уши Рунгита дернулись от шлепков о камени плеска воды. Гладь озерца покрылась рябью, от чего он подпрыгнул. Такой отважный маленький гоблин! Столь отважен, чтобы прийти сюда. Тут никого не было уже долгое, очень. Очень долгое время. Голос перемещался с одного угла пещеры в другой, то приближаясь, то отдаляясь. Оно говорило на неизвестном гоблину языке, но вполне ему понятном. Мягкий голос, но под его приветливой бархатистостью было что-то омерзительное и голодное. Оставь меня. Закричал он. Он завращался на месте. Его сердце неистово колотилось. «Почему? Почему? Почему?» — вторило эхо. «Сил нет. Так холодно. Приди и согрей меня, маленький гоблин». Тень пересекла стену. На том месте, куда она упала, не было света или предмета, который мог бы ее отбрасывать. Длинные пальцы потянулись от костлявых, скелетоподобных очертаний. Теневой череп широко разинул рот. Гоблин заорал. Побежал. Он плюхнулся в воду. Пещера наполнилась ужасным воплем, жутким и нечистым звуком. Рундгид знал, оно шло за ним, чтобы высосать тепло из его костей и оставить лишь холодное и мертвое, как камень тела. Его взгляд вновь натолкнулся на каменные формы, но сейчас он с ужасом заметил лица. Лица, заключенные в натечном камне. Что-то спекировало на него. Рундгит почувствовал движение воздуха. С воплем он пригнулся и перекатился. Он вылетел из пещеры. Нечто внутри ревело от обиды и понесенной неудачи. Трещина в речном туннеле зияла перед ним. Он не мешкал. Несомненно, она спасла ему жизнь. Он бросился в трещину, навстречу звуку бегущей воды. том я падал и падал», — сказал Скарсник. Он засопел. «Я падал долго, вниз и вниз, а у меня в ушах стояли мои вопли, вопли той штуки!» Его передернуло. «Они были почти такими же громкими!» Горк, она была в ярости, но я выбрался. Я думал, я никогда не остановлюсь. Я думал, я буду падать в вечную вечность. Наконец, я перестал орать. Тогда я ударился о воду. Она была ледяной и быстрой. Быстрее, чем волчьи повозки травяных парней, на которых они колесят. Он кашлянул. Я кувыркался и кувыркался в воде. Нет воздуха, все черный. О, я думал, я умру. Но потом я подумал, почему. Горкий Марк уже не раз меня спасали. Я заколотил руками и вынырнул на поверхность, и задышал. Я уходил под воду вновь и вновь. Но как раз, когда я подумал, что это мой последний вздох, я всплыл. Меня всего побило и сколотило, и чуть не разнесло в дребезги. Но я не умер. Вода все ускорялась и ускорялась. Был слышен громкий шум, как, э, как будто толпа парней играла. Затем был свет, и я оказался в воздухе, летя и падая вновь. Я увидел серое небо и серую землю, и потом я ударился еще больше воды. Меня оглушил громоподобный шум, и все почернело. Я очнулся, у меня сильно болела голова. Что-то толкало и тыркало меня у ребра. Я открыл глаза. Горг, как они болели! Было так ярко, и солнце сильно и подло светило мне в лицо. Я потянулся за капюшоном, но, конечно, у меня его не было. Ведь так, ввиду того, что меня чуть не сожрали, мои товарищи, и все такое. Он хихикнул. Хорошие были времена. Что-то дышало на меня, такой горячий и вонючий. Я сильно напряг глаза. Это был большой мохнатый волчара, который уставился прямо на меня. Я сел, там был еще один и еще. На каждом сидел парень гобба. Только вот они не были как парни, которых я видел раньше. Они выглядели больше и злобнее, чем парни дома. Эти были все в татуировках и краске и в волчьих шкурах. Им вроде бы солнце было не помеха. У них даже балахуанов нормальных не было, чтоб их укрыть. Лишь вонючие волчьи шкуры. Что это? Это летающий гобба? спросил один. «Не, плавающий габба», — ответил другой. «Ну, они называют меня Девбодом. Девбодом убийцей пещерных сквигов, поэтому лучше не подходите, все вы», — сказал я. Но я был слаб и изранен, и они это видели. «Что еще за пещерный сквиг? Один из этой милюзги? снова спросил первый, который думал, что я летел и уж такое. «Тупые-тупые габба», — сказал их босс. «Я был уверен, что он главный. Он был даже больше и злее. На его зубах было золото, и у него была самая большая шляпа в отряде. Чедушный, с маленький горный недомерок. Он вывалился из горы, и теперь он наш пленный. Вот что, и мы отведем его к Грифу, получим за него немного зубов, или так, или можем сожрать его. Он пришпарил своего волка и чертовски сильно ударил меня по голове своим копьем и усё снова погрузилось во тьму. И это было неплохо, так как солнце жгло мои глаза сильнее, чем его тупая палка ударила меня по башке. Скоржник осушил кубок. Вот как я оказался мальчиком на побегушках у великого ворчуна Гриффа Макики Хитрого. Однако, как ты узнаешь позже, он совсем не был хитрым. «Скарсник остановился на этом месте. Я понятия не имею, по каким циклам считают свои дни гоблины, то ли по пришествию ночи или дня, то ли чего-то еще. Когда врата Карака восьми вершин закрыты, нет солнца, чтобы подсчитывать часы по нему, а ночь под горами вечная. Звуки пещерного гоблинского города притихли». Доносились лишь случайные вскрики, смешок или звук ужасной гоблинской музыки. Старый шаман Давскул громко храпел под навесом, а лунно-шляпы и телохранители Скарсника кивнули. «Ладно, ребята, отведите этого парня вниз к остальным!» Король с гиблой луны потер руки. «Мне нужно немного вздремнуть!» Он поднял свой странный трезубец и сильно ткнул своего питомца. Гобла проснулся с сопением и фырканьем. Он заворчал, потом потерся о своего хозяина. Скарсник почесал между костяными выростами, идущими вдоль его спины. «Пшли, Гобла!» Владыка гор тяжело ступал. Его чудовищный спутник покорно волочился за ним. «Что же касательно меня...» Меня резко схватили луношляпы. Сколь милосердны они бы ни были, они ожесточились с уходом своего хозяина, и когда меня привели в мерзкую дыру, в которой содержались неудачливые пленники с гиблой луны, со мной обращались чрезвычайно жестоко. — На этом месте, господа, мы тоже остановимся, — сказал Бикенштадт. Я утомился и должен поспать. Мы продолжим завтра. Воллендорп заморгал. У него болели глаза от письма целый день. Руку свело судорогой. Как бывало не раз, ему требовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя после длительной работы. Воздух в комнате был затхлым и нагонял сон теплом из камина. Майсон спал, уткнувшись подбородком в грудь и широко расставив перед собой ноги. «Пожалуйста, сэр, позвоните в колокол», — сказал Бикенштадт. «Позовите моих тюремщиков и можете идти. Мы продолжим разговор завтра, даю вам слово». Воллендорп, шатаясь, встал и сделал, как попросили. Он пинал ботинки Майсона, пока тот не проснулся. Персонал дома скорби был недоволен тем, что двое мужчин решили остаться, и Волендорпу еще не раз пришлось предъявить, Письмо графа.